Ричи бибикают. Майк собрал фотографии. Он предполагал, что Билл может попросить первую с Джорджем, но Билл не попросил. Фотографию он убрал во внутренний карман, и едва они исчезли, все, в том числе и Майк, почувствовали облегчение. «Девять детей», — говорила Беверли, — «очень тихо». «Не могу в это поверить. То есть я верю, но...» «Не могу поверить. Девять детей. Никакой реакции. Совершенно никакой». «Не совсем так», — ответил Майк. «Люди раздражены. Люди испуганы. Или так кажется. Невозможно определить, когда человек проявляет истинное чувство, а когда только прикидывается». «Прикидывается?» «Беверли, ты помнишь, когда мы были детьми?» Как ты кричала, зовя на помощь, а человек сложил газету и ушел в дом? Когда? На мгновение что-то проглянуло в ее глазах, ужас и воспоминания. Потом осталось только замешательство. Нет. Когда это было, Майк? Неважно. Со временем все вернется. Теперь же я могу сказать следующее. Внешне в Дерри все так, как и должно быть. Столкнувшись с чередой таких жутких убийств, люди делают все, что от них можно ожидать. И по большей части повторяют то, что делали в 58-м, когда дети сначала пропадали, а потом их находили убитыми. Вновь собирается комитет «Спасем наших детей», только не в средней школе Дерри, а в начальной. В городе работают шестнадцать детективов из прокуратуры штата и группа агентов ФБР. Я не знаю, сколько их, и думаю, рейдмахер, пусть и пыжится тоже этого не знает. Опять введен комендантский час». «Да, комендантский час», — Бен Медленно потирал шею. «Он творил чудеса в 58-м, это я помню». И есть материнские группы сопровождения, стараниями которых каждого ребенка от первого до восьмого класса отводит из школы домой. За последние три недели редакция Ньюс получила две тысячи писем с требованием решить проблему, и, разумеется, люди начали уезжать из города. Я иногда думаю, это единственный способ определить, кто действительно хочет остановить убийство, а кто нет. Те, кто искренне этого хотят, боятся и уезжают. Люди действительно уезжают? Спросил Ричи. Это случается всякий раз, когда начинаются убийства. Точно определить, сколько уезжает людей, невозможно. Потому что с 1850-го или около того ровно в год убийства не укладываются. Но приблизительные расчеты есть. Они бегут, как дети, которые обнаружили, что в доме действительно обитают призраки. «Возвращайтесь домой!» «Возвращайтесь домой!» «Возвращайтесь домой!» Повторила Беверли. А когда оторвала взгляд от своих рук, посмотрела на Билла, а не на Майка. «Оно хотело, чтобы мы вернулись. Почему?» Оно может хотеть, чтобы мы все вернулись. Голос Майка прозвучал чуть резче. Конечно, может. Оно, возможно, хочет отомстить. В конце концов, однажды мы заставили оно отступить. Отомстить. А может вернуть заведенный порядок? Внес другое предположение Билл. Май кивнул. Заведенный порядок ушел и из ваших жизней. Никто из вас не уехал из Дерри целым и невредимым. Безотметины оно. Все вы забыли случившееся здесь, и ваши воспоминания о том лете до сих пор отрывочные. И надо бы отметить еще один, в определенной степени любопытный факт. Вы все богаты. — Да бросьте, отмахнулся Ричи, — едва ли это... Не кипятись, не кипятись. Майк поднял руку, улыбнулся. Я же ни в чем вас не обвиняю. Только пытаюсь излагать факты. Вы богаты. По меркам библиотекаря маленького городка, который в год получает чуть меньше одиннадцати штук после уплаты налогов, так? Ричи неловко пожал плечами в дорогом костюме. Бен отрывал узенькие полоски от своей салфетки и, казалось, с головой погрузился в это занятие. Никто не смотрел на Майка, за исключением Билла. Никто из вас, конечно, и рядом не стоит с Г.Л. Хантом. Хант Гарлсону Лафаэт, 1889-1974, американский миллиардер. Это точно, продолжил Майк, но вы зарабатываете очень неплохо, даже по меркам американского верхнего среднего класса. Мы все здесь друзья, поэтому не кривите душой. Пусть поднимут руку те, кто указал в налоговой декларации за 84-й год сумму меньше девяноста тысяч. Они переглянулись смущенно. Чуть ли не виновато, как всегда, случается с американцами, если им прямо указывают на их успешность. Как будто деньги, сваренные в крутую яйца, если съесть их слишком много, без пердежа не обойтись». Билл почувствовал, как кровь приливает к щекам, и ничего не мог с этим поделать. Ему заплатили на 10 тысяч больше упомянутой Майком суммы за первый вариант сценария «Комнаты на чердаке». Ему обещали заплатить по 20 тысяч за каждую из двух доработок сценария, если они потребуются, плюс еще роялти. И весомый задаток по только что подписанному контракту на две книги. И какую сумму он указал в налоговой декларации за восемьдесят й год? Почти восемьсот тысяч долларов, так? Достаточно, чтобы она выглядела чудовищно большой в сравнении с одиннадцатью тысячами годового дохода Майка Хэнлона. Значит, столько они платят тебе за то, чтобы маяк не погас? «Старина Майк», — подумал Билл, — «Господи Иисусе, в какой-то момент тебе определенно следовало попросить прибавку». «Бил Денбро продолжал Майк, — «успешный романист в обществе, где романисты наперечет, и только некоторые из них настолько удачливы, что полученных за продажу романов денег хватает на жизнь. Беверли Роган — дизайнер женской одежды». Этот бизнес притягивает многих, но чего-то добиться удается единицам. Ей удается. Если на то пошло, сейчас она самый востребованный дизайнер, центральной трети этой страны. Это не моя заслуга. Она нервно засмеялась, зажгла новую сигарету от дымящегося окурка предыдущей. Это все Том, только Том. Без него я бы ушивала блузки и подрубала подолы. — У меня нет никакой деловой жилки, даже Том это говорит. Это только... Вы понимаете, Том, и удача. Она глубоко затянулась и тут же затушила сигарету. — Моя, думать, дама слишком уж протестовать, — лукаво заметил Рич. Она быстро повернулась к нему и одарила суровым взглядом. Кровь бросилась в лицо. — И что ты хочешь этим сказать, Рич-то «Не бейте меня, мисс Скаблет!» — заверещал Ричи высоким дрожащим голосом Пикканини, и в этот самый момент Бил с пугающей ясностью увидел мальчишку, которого знал не ту оттесненную тень, что иной раз проступала сквозь взрослый образ Ричи Тозера, но человека еще более реального, чем нынешний Ричи. «Не бейте меня! Позвольте мне принести вам еще один мятный джулеп, мисс Кавлет. Джулеп — напиток из коньяка или виски с водой, сахаром, льдом и мятой. «Вы выпить его на крыльце, где чуть прохлаже. Не парите бедного мальчика. «Ты ужасен, Ричи!» — голос Беверли звучал холодно. «Пора тебе повзрослеть!» Ричи посмотрел на нее, его улыбка медленно увяла, на лице отразилась неуверенность. «Я думал, что повзрослел, пока не вернулся сюда». «Рич, ты, возможно, самый успешный диджей Соединенных Штатов». Майк продолжил тему. «Весь Лос-Анджелес кормится с твоей руки. Самые удачные у тебя две синдицированные программы. Одна сорок лучших, вторая...» Что-то вроде сорока бредовых. «Думай, что говоришь, дурак!» Заговорил Ричи голосом мистера Ти. Мистер Ти родился в 52-го. Настоящее имя Лоуренс Туро, известный американский актер, которого помимо прочих достоинств отличают внушительные габариты. Но покраснел от удовольствия. «Они то поменяют тебе местами вперед и зад!» Проведу кулаком операцию на мозге. Я Эдди. Майк уже отвернулся от речи. У тебя процветающая фирма по прокату лимузинов. И это в городе, где приходится расталкивать большие черные автомобили, переходя улицу. Каждую неделю в Большом Яблоке разоряются две компании по прокату лимузинов. Но у тебя все прекрасно. «Бен, ты, вероятно, лучший из молодых архитекторов во всем мире». Бен открыл рот, возможно, чтобы запротестовать, и тут же резко закрыл. Майком всем улыбнулся, раскинул руки. «Я никого не хочу смущать, но должен выложить все карты на стол. Есть люди, которые добиваются успеха молодыми. И есть люди, которые добиваются успеха в узких областях. Если бы таких людей не было...» Думаю, у всех давно бы опустились руки. Если бы такое произошло с кем-то, одним из вас или двумя, мы могли бы списать это на совпадение. Но в нашем случае речь идет обо всех, включая и Стэнли Уриса, который был самым успешным молодым бухгалтером в Атланте, то есть и на всем юге. Мой вывод. Ваш успех берет начало в том, что произошло здесь, Двадцать семь лет назад, если бы вы все надышались тогда асбестовой пыли и теперь у вас всех диагностировали брак рак легких, соотношение было бы не менее убедительным. Кто-нибудь хочет возразить? Он смотрел на них. Они молчали. — Со всеми понятно, кроме тебя, — наконец сказал Билл. — Что случилось с тобой, Майки? — Разве не очевидно? — он улыбнулся. Я оставался здесь. «Не давал погаснуть маяку», — добавил Бен. Бил вздрогнул, резко повернулся к нему, но Бен пристально смотрел на Майка и ничего не заметил. И меня такой расклад не радует, Майк. Более того, при таком раскладе я чувствую себя говнюком. «Аминь», — выдохнула Беверли. Майк покачал головой. «Вы...» Не должны чувствовать за собой вину никто, или вы думаете, что я остался здесь по собственному выбору, точно так же, как вы, любой из вас решил уехать? Черт, мы же были детьми. По той или иной причине ваши родители уехали из Дерри, а вас взяли с собой как багаж. Мои родители остались. Это действительно был их выбор? Наши родители сами так решили? Не думаю. Кем принималось решение, кому уезжать, а кому оставаться? Решала удача? Судьба? Оно? Какая-то другая высшая сила? Не знаю. Но точно не мы. Поэтому нечего корить себя. Ты не злишься? Застенчиво спросил Эдди. Я был слишком занят, чтобы злиться, ответил Майк. Долгое время я наблюдал и ждал. Думаю, наблюдал и ждал задолго до того, как понял, что делаю, но последние пять лет или около того пребывал, можно сказать, в состоянии боевой готовности. С начала этого года я стал вести дневник, а когда человек пишет, он думает интенсивнее, а может, лучше сосредотачивается на главном. И когда я писал дневник, я, среди прочего, думал о природе «оно». Оно изменяется. Мы это знаем. Я думаю, оно манипулирует людьми и оставляет на людях свои отметины только в силу того, что такая уж у оно сущность. Все равно, что ты ощущаешь на себе запах скунса даже после того, как долго отмокал в ванне, если он разрядился где-то поблизости от тебя. Или как кузнечик метит твою ладонь, выделяя какую-то жижу, если ты его ловишь. Майк медленно расстегнул рубашку, развел полы в сторону. На груди, между сосками, они увидели розовые загогулины шрамов на гладкой коричневой коже. Оборотень, Ричи едва не стонал. Господи Иисусе, большой бил, оборотень. Когда мы пошли на Нейболд-стрит? Что? Спросил Бил голосом человека вырванного из сна. Что, Ричи, ты не помнишь? Нет. А ты? Я почти вспомнил. Ричи замолчал, растерянный и испуганный. Ты говоришь, эта тварь не зло? Спросил Майка Эдди. На шрамы он смотрел, как зачарованный, что оно э, некая часть естественного порядка? Оно «Не часть того естественного порядка, который мы понимаем или оправдываем», ответил Майк, застегивая рубашку. «И я считаю целесообразным исходить именно из того, что мы понимаем. Оно убивает. Убивает детей. И это плохо. Билл понял это раньше нас. Ты помнишь, Бил? «Я помню, что хотел убить оно». И впервые с тех пор и до конца услышал, что произнес это слово с большой буквы. Но в мировом масштабе я сей предмет не рассматривал, если вы понимаете, о чем я. Просто хотел убить «оно», потому что «оно» убило Джорджа. И по-прежнему хочешь. Бил тщательно обдумал вопрос Посмотрел на свои руки, лежащие на столе, вспомнил Джорджа в желтом дождевике с поднятым капюшоном, с бумажным корабликом, обмазанным парафином в одной руке. Посмотрел на Майка. Еще больше, чем прежде.